А по уходе Глеба Кирилловича в субботу вечером от конторы, где он вручил Леонтию девять рублей с полтинной, вот что происходило. Послав догонку уходившему Глебу Кирилловичу несколько насмешек, сопровождаемых громким хохотом, поддерживаемый Мухомором и Матрешкой, Леонтий сказал им. «Только уж то, что нельзя мне жениться на Дуньке и с собой ее взять!» потому старики мои поедом съедят ее в деревне. Зачем не нашу деревенскую, а своли взял? А то ни за какие пряники и ковришки не уступил бы я ее обжигали. Девка первый сорт. — Да не съели бы. Она сама зубаста, — отвечала матрешка. — Зубаста, да не на моих стариков. Супротив тех не выстоит, коли жрать начнут. Ведь ни днем, ни ночью покой не дадут, ни в будни, ни в праздник. «Да с стариками, а еще брат женатый напустится, да невестка. Брат-то жену из своих деревенских взял, да только приданого было мало. Так кто же, ох, как жрали! А донька чужая, да и совсем без приданого. Ну да уж, на нет и суда нет, пущай берет ее обжигало». «Не ужиться и с ним», — заметила матрешка. Она вертушка да хохотушка, а он серьезного вы себя доказывает и все хочет настепенный манер. Сбежит она от него. — Да как сбежать милый, милая, ежели муж паспорт не даст, — сказал мухомор. — Ну, будут жить, как кошка с собакой. — А это другой фасон. Да ничего, утрамбуется, он ее вареньем да пряниками закормит. — Не больно-то она любит варенье. Ей горько водослез подавай. Вот на пиво так ой-ой-ой, как пронзительно, я отсущий. А обжигала сам не пьющий и ее соблюдать хочет, рассуждал Леонтий, но Мухамур сейчас же его перебил. Однако ты, подруг, продал, так угощение с тебя. Веди меня, и Матрешка, в трактир. Да-да, ведь полтину на пиве проугощать хотел, поддакнула Матрешка. А сделайте одолжение, за этим не постоим, отвечал Леонтий и повел Мухамура и матрешку на деревню в трактир. Трактир был грязный, с ободранными стенами, с засиженными мухами, растрескавшимися стеклами в полузгнивших рамах. Стеклянная входная дверь не имела двух стекол в переплете, и вместо них была вставлена синяя сахарная бумага. Трактир находился при постоялом дворе, и в нем продавали водку распивочную и на вынос. В глубине против входа стояла стойка, а за ней помещался буфетчик в красной кумачевой рубахе и жилетке с бронзовыми пуговками. Тут же около него топтался подручный мальчишка в переднике. Несколько пьяных рабочих стояли перед стойкой и требовали себе стаканчики. За столиком помещалась совсем уже пьяная Варвара и доканчивала сороковку. Было душно, накурено махоркой. Из соседней комнаты доносилась пьяная песня и звуки гармонии. — Антипычу? — кивнул Леонти буфетчику, вводя матрюшку и Мухоморов в трактир. — Расчет получил, и в деревню, брат, еду. — Доброе дело. А чем подчеваться будешь? — спросил буфетчик. — Да, давай две пары пива покуда, а там видно будет. Компания уселась за столиком. К Леонтию подскочил оборванный мужик без шапки и в такой рубахе, что в дырье ее сквозило тело. Он был босой и держал в руках старые валеные сапоги. — Купи, братан, валенки. Смерть похмелиться хочется, а денег нет. Купи! Тебе в деревне топтать их будет отлично, бормотал он, суя Леонтию валенные сапоги. Да ну тебя в болото, отмахнулся Леонтий. Да ведь я отдам. Дай на три стаканчика и владей добром. Толкнись он к Антипычу, чего ты ко мне лезешь? Так э, не берет. Не имею, говорит, собственной правы. — Ну уж, значит, хорошие ж вареньки, коль не берет. — Да нет, боится, видно. Недавно тут была у него история. Краденое принял, — шепнул мужик. — Ну вот, толкуй. Краденных отца с матерью примет, ежели стоящие. Не стоящие твои, вот ты не принимает. Оборванный мужик уныло крякнул и отошел от Леонтия. На столе у Леонтия явилось пиво. За пивом Леонтий расчувствовался и опять начал о Дуньке. «Эх, девка-то уж очень хороша! Она с душком, чуть что не по ней сейчас шершавится, но зато работящая. И, боже мой, какая работящая! Золото, а не девка!» «А вот погляди, за обжигалу выйдет и руки сложит, заметил мухомор. Из себя серьезен. За такого серьезного дра выйти, так надо же за это покуражиться. И неужто, матрешенька, она со мной не попрощается честь честью, — обратился Леонтик к матрешке. Ведь уж, кажется, и думать не смей. А вы уговорите, ведь тоже лет -то, душа в душ мы с ней прожили. А путанет что было, страх. Расходимся честь честью, так чего ей? Ведь не скаты и бесчувственные. Вот как бы я ей какую-нибудь встряску задал, а то я, кроме учтивости, ничего. А на берегу-то встретился, да пьяный ее силком в трактир тащил. Не ж не помнишь, тогда мы на силу ее от тебя тащили. И все-таки без всякого безобразия. Врешь, по затылку хватил. Ну уж и по затылку, разве только задел малость. Не таковская она девка, чтоб ее по затылку. Она сама сдачи даст. Прямо по затылку? Ведь я тут же была. Ну, это я любя. Вы все-таки, матрешенька, попросите ее, чтоб она по-настоящему со мной простилась. Да ты никак с ума спятил. Обжигала ей преданное сделал, всю до капли одел, а она пойдет к своему старому душеньке прощаться. Она боится тебя даже. Просила меня работать с ней вместе, чтоб не быть одной. Да что я, зверь лютый, что ли, чтоб меня бояться-то? Не зверь, а нахальник, а она себя теперь для обжигала соблюдает. Храни бог, обжигала, узнает. Да и не узнает, мы тайком. Ведь я честь честью. Уговори к ее матрешенька, чтоб она завтра вечерком назады к старой мельнице пришла проститься. Обжигала в это время будет на камерах и не проси, что я за пособница путанью. Я, матрешенька, платочком тебе поклонился бы за это, только попроси и уговори, — не унимался Леонтий. Уж больно мне не хочется свиньей-то уехать от старой подруги. Обжигал не узнает. Попрощаемся честь честью, и уж тогда навек. Леонтий наклонился к матрешке, обнял ее и, глядя в глаза, спрашивал. — Ну, поговоришь с ней? — А просишь? Говоришь? — Да. Матрешка лукаво улыбнулась и отвечала. — Ну, пожалуй, я скажу, Дуньки, а только наперед знаю, что из этого никакого толку не будет. Леонтий спросил еще пива. В воскресенье утром на кирпичном заводе было особенное движение. Рассчитанное в субботу вечером до тридцати человек рабочих у которых ряда была только до успеньего дня, собирались ехать к себе домой по деревням. На дворе и на берегу около завода суетились мужчины и женщины. Кто встряхивал солому и сено из мешков, служивших постелями в течение лета, кто увязывал в котомки и укладывал в сундуки разную незатейливую насильную ветошь и мелкий домашний скарб. Котомки образовывались из тех же мешков, которые освобождались от набивки. Мешки у рабочих были свои собственные, а соломы и сено для набивки полагались хозяйские. Некоторые из запасливых, явившиеся на завод с кое-какими предметами хозяйства, привязывали к котомкам закоптелые железные чайники и котелки. Был всего только восьмой час утра, но, невзирая на это, большинство мужчин и женщин были уже полупьяны. Все переругивались друг с другом. Кто из-за обрывка веревки, которым связывался или привязывался мелкий скарб, приготовляемый в дорогу? Кто из-за какого-нибудь вытащенного из стены гвоздя, на котором висела над койкой насильная вещь? Шли какие-то счеты из-за взятого когда-то в долг на похмельную выпивку гривенника и пятиалтынного и неотданного. Один наступал на горло и требовал долг, другой уверял, что он отдал. Доходило и до драки. Слышались возгласы вроде «Так подавись этим гривенником вор проклятый! Пусть он тебе к гробу на свечку пригодится, черт паршивый!» Пропившиеся за лето рабочие, которым не хватало денег даже на отправку в деревню, продавали остающимся еще до Александрова дня товарищам все, что можно было продать. Запасную рубаху, шейный платок, жилетку, променивали сапоги на опорки, получая за это приплату. Все торопились на пароход или на железную дорогу. Среди этой толпы бродил и Глеб Кириллович, только что сменившийся от печных камер. Лицо его было бледное и помято, голова кружилась от вчерашней непривычной выпивки, походка была нетрезвая. Он искал глазами Дуньку или Леонтия, но ни той, ни другого не находил. Не видать было и матрешки. Глебу Кирилловичу, как денежному человеку, со всех сторон предлагали купить что-нибудь, но он от покупок отказывался. Совсем уже пьяная Варвара, тоже отправляющаяся в деревню, всовала ему в руки стеклянную сахарницу с крышкой, прося купить за двугривенный. — Ей-ей, сама сорок копеек дала, вещь не порченная, а тебе, жениться-то же задумал, так куда как хорошо по хозяйству пригодится. — говорила она. Глеб Кириллович хотел купить сахарницу, принялся было ее рассматривать, но, вспомнив рассказ матрешки про Дуньку, махнул рукой и раздраженно сказал. — Да не надо мне, ничего не надо! Он спросил кое-кого про Дуньку. Две бабы ответили ему, что Дунька пошла с матрешкой за грибами. — Одни пошли, никто из мужиков с ними вместе не отправился? Задал бабам вопрос Глеб Кириллович, стараясь казаться как можно спокойнее. — Никто, никто, они вот сейчас только и пошли-то. — А куда они пошли, в какую сторону, — допытывался он. — Да в Вавиловский лес, ведь у нас одно место, куда за грибами-то ходят. Глеб Кириллович подумал и, подмываемый подозрениями и ревностью, сам отправился в Вавиловский лес. — А может быть и Леонти с ними? Надо последить. Почем знать, Бабы проглядеть могли. Мелькало у него в голове, и при этой мысли сердце его болезненно сжималось. Сначала он шел по мелкой ольховой заросли, выросшей после срубленного крупного леса. Виднелись пни. Трава была сыра от росы. Августовское солнце хоть и светило ярко, но высушить ее еще не могло. Впереди него, прижав уши, зигзагами пробежал заяц между пней. Вдали на болоте кричал кулик. Усталость томила Глеба Кирилловича. Он присел на пень и вынул из кармана конверт с полученными вчера по почте из фотографии из Петербурга двумя карточками, на которых Дунька была снявшись вместе с ним. Вынув из конверта одну карточку, он долго смотрел на нее и любовался Дунькой. «Неужто она и по сейчас изменится? Неужто и по сейчас к Леонтию чувствует?» – задавал он себе мысленно вопросы. «Ведь уж, кажется, я ей всю душу отдал, и только и думаю о том, как бы сделать ее счастливой и приготовить ей тепленькое гнездышко». Он вспомнил, как она после поездки с ним в Петербург сделалась особенно ласково к нему. Вспомнил ее слова, которые она говорила. «Миленький, и как я вас за все это любить-то буду?» Он припоминал интонацию ее голоса, ее ласковое выражение лица, и все это казалось ему искренним. Он стал утешать себя, что день первого спаса, когда Дунька по рассказам матрешки и Ульяны гуляла в трактире с Леонтием, приходился раньше их поездки в Петербург. Но тот же сам возражал себе, что обещалась она пренебречь Леонтием все-таки перед спасовым днем, когда он, Глеб Кириллович, угощался с ней на задах завода и посватался к ней. С этого дня они уже стали женихом и невестой, а между тем в день первого спаса она откликнулась на зов Леонтия и пошла с ним в трактир, пошла уже поздно вечером, стало быть, связи не прерывала изменщица, изменщица, повторял он, спрятал в карман фотографические карточки и, вскочив с пня, быстро зашагал по направлению к Вавиловскому лесу. Вот и Вавиловский лес. Сначала показался мелкий осинник, составлявший опушку, а за ним шли уже большие деревья. Попадались красные грибы. Глеб Кириллович взял два-три гриба, но тотчас же сломал их и бросил. На встрече ему попались два босых заводских мальчика-погонщика. Они возвращались на завод с кузовами, переполненными грибами, и поклонились ему. — Не видали вы в лесу Дуни и Матрёны? — спросил их Глеб Кириллович. — Дуньки и Матрёшки? — Не, не видали, — отвечал один из мальчиков туньки матрешки не видали, а Аленти вон там ужляется с гармонией, прибавил другой мальчишка. При этих последних словах Глеб Кириллович вспыхнул, и на лбу его выступил обильный пот. Тут, тут, и этот мерзавец тут! воскликнул он мысленно, сжал кулаки, стиснул зубы и быстро зашагал вперед. Леонтий, Мухомор и его приятельница Матрешка еще долго просидели в трактире в субботу вечером после расчета, так что прозевали даже ужин в застольной. Пили много, хотя пили одно только пиво. Ставил пиво Леонтий, ставил Мухомор, и даже сама Матрешка потребовала пару бутылок на заладку, как она выражалась. Леонтий все время приставал к матрешке и упрашивал, чтобы она уговорила Дуньку проститься с ним как следует. — Ведь уж в последний раз, ведь уж я на последних, а там уеду в деревню, так, может быть, и вовек не придется с ней увидеться, — говорил Леонтий и прибавлял. — Похлопочи, матреш, а за подарком тебе я не постою, хороший платок в понедельник приподнесу. Хотел отвезти невестки в подарок, ну, так тебе он будет теперь, а. Насчет подарка оставь. Что я за сводница такая? Если что сделаю, то так, даром, за милую душу сделаю, — отвечала матрешка. Да — Душ сделает, сделает, — сказал за нее мухомор. — Не смеет она не сделать, коль мой приказ есть. Слышь, матрешка, мой приказ. И он стукнул кулаком по столу. — А вот будешь много командовать, так нарочно не сделаю. — А выволочку? Хочешь выволочку? Ну — Ну-ну-ну, руки не распространяй, не крепостная я тебе досталась. — Не, мухомор, уж ты оставь, — остановил мухомор и Леонтий. — Зачем, Насильнич? Я честь честью прошу матрешеньки и даже земно кланяюсь. Леонтий встал и поклонился в пояс, тронув рукой до пола. — За милую душу сделаю, а с подкупом или за побои ничего не сделаю. Только что, пожалуйста, обжигали меня, не выдавай. — Гроб, могила! — стукнул себя в грудь Леонтий и спросил. — Так когда же, матрешенька? Матрешка сообразила и дала ответ. — Завтра утречком я пойду с ней за грибами в Вавиловский лес. Приходи туда, а на задах около завода тебе с ней встретиться будет неладно. Мало ли там всякого заводского народу шляется. Теперь уж все знают, что обжигала ее обзаконить хочет, увидят и расскажут ему. Так как же я вас в лесу-то встречу? Ведь лес велик. А я буду песни петь и голоса себе подавать, а ты захвати гармонию и нет-нет, да и поиграй на ней. Найдешь нас, сыщемся. Поищи, как хлеба ищут, так и найдешь. На завод они пришли уже поздно и были изрядно пьяны. Матрешка шла, обнявшись с мухомором, и голосила песню. Леонтий подыгрывал на гармонии. Когда матрешка вошла в казарму, там уже все спали. Спала и Дунька. Матрешкина койка находилась рядом с Дунькиной. Добравшись до своей койки, матрешка залезла на нее, растянулась и стала было будить Дуньку, чтобы начать с ней разговор о Леонтии, но как не расталкивала она Дуньку, Дунька только мычала и отмахивалась, а просыпаться не просыпалась. Матрешка, не добившись толку, заснула. Утром в воскресенье в казарме зашумели ранее обыкновенного. Рабочие, получившие с вечера расчет и собиравшиеся уезжать с завода, проснулись совсем спозаранку и потащили из казармы мешки и весь свой скарб. Сделалось шумно, раздавались крики, ругань, и остальным рабочим спать было тоже невозможно. Проснулись и встали и Дунька с матрешкой. «Ой, ужас девушка, как сегодня у меня башка оттрещит!» — жаловалась матрешка Дуньке. Вчера Леонтий повел мухомора и меня угощать на прощание и просто уйму пива в трактире выпили. И уж так я жалела, так жалела, что тебя с нами не было. Да ты в уме? Пойду я теперь в трактир с Леонтием. От человека только что откупилась и вдруг угощаться с ним пойду, отвечала Дунька. Откупилась от того, чтобы он оставил тебя и уехал. Он и уезжает. Завтра уезжает а проститься-то с ним все-таки следует. В трактире-то и простилась бы. Ведь не враг он тебе был, а друг, милый. Так надо расходиться честь честью. Делала подход матрешка. Он вон вчера только о тебе и разговаривал в трактире. Не в жизнь говорит, я ее не оставил. У тебя, то есть. Я, говорит, и сам бы ее законил. Да невозможно ее к себе в деревню вести, потому, говорит, мои старики ее поедом съедят, потому как она чужая и не из нашей деревни. Говорит, а у самого слезы. Ну, что он врет? Кабы любил и жалел до слез, то мог бы, женившись на мне, и не вести меня в деревню. Поехали бы в Питер, да и пробились бы там зиму на работе, а на весну опять сюда, на завод. Врет он, — сказала Дунька. Ей-ей плакал. Так вот слезы и лились. С пьяных глаз. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, так и слезы. Трезвый-то постудился бы, не заплакал, а тут так и заливался. И что, говорит мне Горько, так это то, что я должен уехать, не попрощавшись с ней. И сочтет, она, говорит, меня за свинью бесчувственную. Дунька вспыхнула и отвечала. Да и сочла уже. А вот на поверку-то выходит, что он не свинья, а самый чувствительный человек». Пуще, говорит, всего у меня сердце болит, что этот обжигал, а через свой нрав век ее загубит. Это твой, то есть? Вот что он говорит. Нет, он страсть, как и тебе, убивается. Мне что, ли он тей? Мне он ни ком, ни брат, ни сват. Тебе он ближе, потому целое лето душа в душу вы с ним жили и миловались. А все-таки я скажу. Очень чувствительный человек и большая у него скоропалительность к тебе. Было да прошло, — отвечала отрывисто Дунька. «Ну, не скажи!» – лукаво улыбнулась матрешка. А «Кабы все прошло, то не улещивал бы он меня всякими словами улешливыми, не умолял бы всеми святыми, чтобы уговорила тебя выйти к нему в лес проститься. Я, говорит, только бы ей поклонился земно, сказал бы, чтобы она не поминала меня лихом, с меня и довольна. Тогда бы я и уехал с чистым сердцем». Многого хочет!» «Ну, я все-таки обещала замолвить тебе о нем словечко, и вот говорю». Продолжала матрешка. Напрасно трудишься. Ну, мое дело сторона, Но ведь человек-то жалко. Ты подумай хорошенько. Ну, чего такого он тебе дурного-то сделал? Целое лето душа в душу с тобой жил, По пятам у тебя ходил, А ты попрощаться с ним не хочешь. Глеба Кирилловича боишься? Так ведь можно всегда так устроить, Что он даже и не догадается. Наша сестра на этот счет хитра. Ты подумай. Дунька, потупившись, молчала. — Свиньи, говорит, даже так не расходятся, как мы расходимся, — не унималась матрешка. — Свиньи и те на прощание лизнут друг друга, а ведь мы, говорит, люди. Мой совет — попрощаться тебе с ним честь честью. Ну, подумай, кто узнает, ежели я буду молчок? Никто и не узнает. Потешь старого дружка-то. Дунька все еще молчала и теребила на себе кончик платка. Матрешка помедлила и спросила. — Ну, обрадовать ли Леонтию-то, что ли? Сказать ему, что придешь к нему проститься? — Ах, что ты мне такое говоришь? Ну, что ты говоришь, матрешка? — воскликнула Дунька, смущаясь, улыбнулась и закрыла руками глаза. — Да ровно ничего. Ну, что такое значит проститься со старым воздактором? Ровно ничего. А уж как он просил-то? Ну, простишься, что ли? — Дай подумать, не могу я так. Дунька волновалась. — Да чего тут думать-то? Решай, да и делу конец. Ты все про Глеба, про Обжигалу думаешь? Не узнает твой Глеб. Пойдем-ка сегодня утром, напившись чаю, за грибами в Вавиловский лес, Или он тебе туда придет. Мы так с ним вчера и уговорились. Пойдем за грибами-то. — Ох, матрешка, матрешка, — вздохнула Дунька. Да решай уж, решай. Чего тут? Он пойдет в лес сам по себе, мы тоже пойдем сами по себе. Ну, встретились, это важность В лесу с кем угодно можно встретиться. Всякий народ по лесу шляется. Кто ему запретит по лесу ходить? А встретишься, да потом не захочешь с ним прощаться, так ведь можешь не прощаться, даже не разговаривать. Передумала, да и все тут. Пойдем в лес за грибами-то. Дунька зарделась, закрылась рукавом, отвернулась от матрешки и прошептала «Ну, пойдем». Напившись на крылечке чаю, Дунька и матрешка оделись по-праздничному, захватили кузовки и отправились в лес. А Глеб Кириллович все ускорял и ускорял свои шаги Диаполису. Время от времени он даже бежал, бежал без всякого направления, сворачивая то вправо, то влево, весь запыхавшийся, весь в поту. Он искал Дуньку с матрешкой, искал Леонтия, но их не было и следа. Наконец он напомнился, рассудил, что поспешностью ничего не возьмешь, пошел тише и стал прислушиваться, не подаст ли кто из них голос. Несколько раз ему казалось, что он слышит звуки гармонии. Он вздрагивал, останавливался, прятался за дерево или куст, приседал, даже ложился на землю, но звуки исчезали. Он вставал и брел далее. Солнце уже стояло довольно высоко. Он взглянул на свои карманные часы. Был десятый час утра. Вышел он в восемь часов и, стало быть, пробродил два часа. — Где же они? Где? Где же Дуня и Матреша? Неужто бабы надули меня, что Дуня и Матреша пошли за грибами? — выпиял он мысленно. — Да и леонтия это не видать и не слыхать. ведь мальчишки сказали, что он с гармонией по лесу бродит. Ведь ежели он захватил с собой гармонию, то затем, чтобы играть — Отчего же гармонии не слышно? Гармония, может быть, слышна издалека. Неужто наши мальчишки посмеялись надо мною?» Вскоре, однако, Глеб Кириллович услышал говор. Говор раздавался из маленького овражка. Глеб Кириллович притаил дыхание и тихонько, еле переступая, подкрался к оврагу. На этот раз он не обманулся. Можно уже было различить женские голоса. Глеб Кириллович узнал даже голос Дуньки. Заговорил и мужской голос. — Они, они, он и она, — как электрическая искра мелькнула мысль в голове Глеба Кирилловича. Он весь как-то съежился, наклонился, опустился на колени и пополз по направлению голосов. Вот он и у обрыва овражка. Здесь он явственно различил и голос матрешки. Слышно было, что разговаривали трое, но фигур было не видать. Мешала кудрявая березка, росшая на скате в оврашке, мешали кусты лозняка. Он пополз по краю обрыва в сторону, огибая березку и кусты лозняка и отыскивая лучшее место для наблюдения. Такое место нашлось. Проползя с десяток саженей, он, как на ладони, увидел Дуньку, Матрешку и Леонтия. Дунька сидела на кочке, обхватив колени руками. Она была в своем светло-синем платье и с красной ленточкой на голове. Матрешка помещалась около стоя, общипывая ветку красной рябины, и пихала себе ягоды в рот. Кузовки с грибами были около. В шагах в пятнадцати от Дуньки и Матрешки, прислонясь к деревцу, стоял Леонтий. Он был в красной кумачевой рубахе и жилетке. Глеб Кириллович напряг весь свой слух и не поднимался с земли. Дунька и Леонтий говорили тихо, и всего разговора их слышно не было. Доносились только отдельные слова — Матрешка же, наоборот, кричала, и каждая ее фраза была слышна от слова до слова. Дунька не глядела на Леонтия, а сидела вперед взор себе в колени. Леонтий же, держа под мышкой гармонию, не сводил глаз с Дуньки. — Кланяйся же земно и проси учтивым манерам, раздался голос матрешки. Леонтий низко-принизко поклонился. Дунька не поднимала глаз. «Подойти-то можно?» — спрашивал он. Дунька что-то отвечала, но что именно Глеб Кириллович не расслышал. До него донеслось одно только слово «закон». «Да ведь закон-то ты примешь потом, а пока что ты вольный казак!» — снова послышалась речь матрешки. «И чего ты, не понимаю, я ортачишься? Ведь уж затем и в лес за грибами пошла, чтобы с ним проститься и последних помиловаться, а теперь оттачишься. Глеб Кириллович напряг весь свой слух и услышал из уст Дуньки слова. — Ну, прощай-ка ли так? — Да кто ж так прощается-то? Ты подзови его, — говорила матрешка. Дунька подняла руку и замотала ею. — Нет, нет, не надо. Раздался ее возглас. Не подходи! Иди, Леонтий, подходи. Что она на самом деле дурто из себя строит? Леонтий двинулся по направлению к Дуньке. Дунька вскочила с травы, отбежала несколько шагов и остановилась за небольшим кустом лазняка. Леонтий приблизился к лазняку, Дунька отскочила к березе. Подходи, подходи, не бойся. Или забыл, что наша сестра лукава. Нашу сестру надо силком брать, — кричала ему матрешка. — Матрешка, я закричу, — взвизгнула Дунька. — Ну и кричи сколько хочешь. Здесь в лесу, кроме нас, никто не услышит, — отвечала матрешка. Дунька стояла по одну сторону березы, Леонтий помещался в шагах в пяти по другую. — Желаю честь честью. Можно? Спросил он. Прощай, прощай, я уже сказала. Явственно, хоть и тихо донеслись слова Дуньки. Уток не прощается. Эх, не хотел бы быть нахальником. Да уж больно, любовь моя к тебе велика. Леонти махнул рукой, бросил на землю гармонию и ринулся к Дуньке. Та взвизгнула и побежала. Он за ней. Вот так-то лучше. Ободряла его матрешка. — А то вдруг ни с того ни с сего Сделался слюньтеем и нюней На манер нашего обжигала. Словно забыл, как нужно С нашей сестрой-то орудовать. Через минуту Дунька и Леонти Скрылись в кустах. Глеб Кириллович все это видел. В первую минуту он хотел вскрикнуть, Но голос его замер. Он хотел подняться на ноги, Но ноги не действовали. В глазах у него потемнело, закружились какие-то круги. Он упал лицом на руки и горько заплакал. Когда он поднял голову, во враге не было уже и матрешки. Стояли только два кузовка с грибами, да недалеко от них валялась гармония. Придерживаясь за ствол деревца, он поднялся на ноги и, шатаясь, как пьяный, поплелся по обрыву овражка, направляясь домой. — Зачем сканталить? Зачем кричать? Ведь все равно никакого толку не выйдет. Пущай их там, пущай! Теперь уж мне все равно! — думалось ему. На другой стороне обрыва он услыхал голос Дуньки, долетевшей до него из за врага из-за кустов лозняка. Она говорила. — Милый ты мой, не любила я его никогда, да и теперь не люблю, а просто меня наши бабы заводские с толку сбили. Да только пообещайся ты мне на зиму в Питере остаться и обзаконить меня! Так я и пальтом егойным, что он мне купил, и сапогами, и подошками всем-всем пренебрегу. Никаких мне его тряпок и плошек не надо, только бы ты был со мной. Что отвечал Леонтий, Глеб Кириллович не слышал. Он опрометью бросился от овражка и побежал вглубь леса. Домой Глеб Кириллович вернулся полный отчаяния. На нем, как говорится, лица не было. Взор его блуждал. Когда он явился на заводской двор, то двое встретившихся ему рабочих даже посторонились от него и долго смотрели ему вслед. Глеб Кириллович прямо прошел к себе в коморку, тяжело опустился на койку, сбросил на пол фуражку и схватился за голову. — Кончено! — «Все кончено, всему конец, аминь!» – прошептал он. «Дунечка, Дунечка, за что ты со мной такую шутку сыграла?» Придя немного в себя, он тотчас же послал кухарку-приказчика за водкой. «Гостей что ли к себе ждешь?» – спросила та, зная его занепьющего человека. Глеб Кириллович не ответил ни слова и отвернулся. А закуски тебе! Мне ж не надо? Не надо мне! Ничего не надо! Раздраженно крикнул он. Ночью он спал всего час или два, спал на камерах, спал пьяным сном, но теперь, хотя был уже полдень, сон его нисколько не клонил, до того было велико его нервное потрясение. Явилась водка. Глеб Кириллович залпом хватил чайный стакан и закашлялся. На столе лежали баранки. Он взял одну и попробовал закусывать, пожевал, но тотчас же выплюнул. Аппетита не было никакого, и даже самая еда ему была противна. Вино, однако, ударило ему в голову, под сердце стало подкатывать какая-то приятная теплота. Он вынул из кармана две фотографические карточки, на которых он был снят вместе с Дунькой, поставил их перед собой на стол, прислоня к стене, и долго-долго на них смотрел. — А как я мечтал-то, думая, что найду с тобой свое счастье! — тихо произносил он, качая головой. — О своем углу мечтал, как голубь тащил по соломинке, приготовляя гнездышко для голубки. А эта голубка вдруг... Не любила я его никогда, да и теперь не люблю. Припомнил он слова Дуньки, сказанные про него Леонтью во враге, и вся кровь прилила ему в голову. Прочь! Прочь! Прошипел он, сбросил карточки на пол и большими шагами стал ходить по коморке, метаясь, как разъяренный тигр в клетке. Минут через пять он пришел в себя, бросил взгляд на валявшиеся на полу карточки, поднял их и опять поставил перед собой. А ведь как хорошо-то, как хорошо-то. — шептал он, покачивая головой, смотря на портрет. — Как умеет душу-то разбередить, как умеет приласкаться и подластиться! Дунечка, Дунечка, как я любил-то тебя, да и посейчас люблю! А ты что со мной сделала, что со мной натворила? Ведь ты из меня сердце вырвала! Живое сердце, ведь я теперь не живу, ведь я теперь умер, умер. Да и ты жить не будешь, ни мне, так и никому другому. Он махнул рукой, опять схватил карточки со стола, разорвал их в мелкие клочки и бросил на пол». Сделав это, он налил второй стакан водки и хотел его выпить, но водка не пошла в горло и полилась через нос. Так очень часто бывает с непривыкшими к вину. Он поставил недопитый стакан на стол и долго кашлял. Слезы лились у него из глаз градом. Откашлившись, он бросил взгляд в угол. В углу стояли горшки и плошки, купленные им для будущего хозяйства. На что мне это все теперь? Для чего?» «Теперь уж все кончено, все пропало», — подумал он. В голове его опять промелькнула фраза Дуньки. «Не любила я его никогда, да и теперь не люблю». И он принялся бить горшки и плошки. Бил он их с каким-то остервенением, поднимая и ударяя о пол. Шум и треск был услышан за стеной в комнатах приказчика. Приказчица постучала в стену и крикнула. — Глеб Кириллович, а что это у вас там? Он опомнился и ответил. — Горшки, горшки. — Упали, что ли? Так а что ж вы не спите сегодня? Всю ночь были на камерах, и нет на вас угомону. Глеб Кириллович не отвечал. Он гнул нож, купленный у бродячего тулика-разносчика тоже для будущего хозяйства, стараясь его сломать о подоконник. Но приказчица стучалась уже в дверь, запертую на крючок, и спрашивала, можно ли войти. — Я переодеваюсь, переодеваюсь я, рубаху переодеваю. — отвечал Глеб Кириллович, бросив на пол нож. — Слышите, с чего это вы пьете-то? Али с невестой что-нибудь не поладили? — приставала приказчица. — Да наплюйте-ка вы на нее, пока время-то есть. Не стоящая она девчонка. — Как не стоящая? Должна быть стоящая, коли я из-за нее готов жизнь отдать. Глухо отвечал Глеб Кириллович, горько усмехнулся, — поднял с пола нож и спрятал его в боковой карман пиджака, пробормотав. «Вусть пригодится!» Ему ужасно хотелось допить стакан водки, чтобы окончательно опьянеть, но водка не пилась. Лишь только он подносил стакан к рту, как его ударяло в дрожь и поднималась рвота. Однако он зажал нос и кое-как сделал из стакана большой глоток. Опять подступила теплота к сердцу. В организме произошла реакция. Нервы на время слегка успокоились. Он прилег на койку и попробовал заснуть, но не мог. Перед ним мелькал образ Дуньки. В голову, как молотом, ударяла фраза «Не любила я его никогда, да и теперь не люблю». Фраза эта сменялась другой фразой, которую он слышал от некоторых заводских продуньку. Поводил скупшим поводу ходить, так ему и голову сломить. Сломить, сломить. Не любила, да и не люблю. Сломить, не люблю. Слышались ему отдельные слова. Они слышались из стены, из под койки из стоящего у койки сундука с положенными на нем новыми подушками в красных кумачевых наволочках, которые он еще так недавно купил для свадебной постели Дуньки. — Сломить, сломить! — повторил он вслух, бросая взор на эти подушки. При виде подушек что-то страшное шевельнулось у него в груди. Он вскочил с койки, выхватил из кармана нож и принялся им колоть эти подушки, разрезывая наволочки. Мелкое перо вылетало из дыр и носилось по комнате. Наволочки он порол с каким-то остервенением. Коморка наполнилась пухом. Вдруг он услыхал голос Дуньки и замер. Она стояла под окном, Барабанила в стекло и говорила, — Да полно вам дрыхнуть-то! Вставайте, да пойдемте на зады грибы жарить. Я грибов набрала в лесу, с пивом отлично! Глеб Кириллович прислушался, вдумался в сказанные слова, И в голове его все помутилось. Не выпуская ножа из руки, он вскочил с сундука, бросился к двери, быстро отстегнул крючок, пробежал через кухню приказчика, выскочил во двор и подбежал к Дуньке. — Грибы жарить! С пивом отлично! — закричал он умоиступленно, схватывая Дуньку за горло, и прежде чем она успела опомниться, стал ей наносить удары ножом. — Помогите! — «Помогите!» — кричала Дунька, обливаясь кровью и падая. Глеб Кириллович бросил нож и пустился бежать. Он бежал на зады завода, будто какая-то неестественная сила подгоняла его. Он перепрыгивал кочки, канавки, прорытые для просушки почвы, перескакивал через доски, положенные для вывоза по ним в тачках на мельницу глины. Он мчался в Олешник. Добравшись до Олешника, он остановился, выбрал деревце побольше, снял с себя пояску, которую носил поверх рубахи, привязал один конец ее к суку дерева, из другого конца сделал петлю, всунул в нее голову и повесился. В хронике происшествий в одной из газет стояло следующее. «Недавно в сорока верстах от Петербурга на кирпичном заводе купца поеремина разыгралась кровавая драма, стоившая жизни двум молодым существам». Мещанин Глеб Кириллов-Четыркин, 23 лет, среди белого дня, около заводских строений, заколол большим хлебным ножом крестьянскую девицу Авдотью Силантьевну, 19 лет, нанеся ей несколько смертельных ран в грудь и в шею. Пока на крик несчастной Авдотьи Силантьевой подоспел народ, убийца успел убежать в небольшой лес, находящийся около завода, и там спустя час найден повесившимся на дереве. Петлей послужил его же собственный пояс. Тело самоубийцы найдено в полусидячем положении. Убийство и самоубийство произошли, как полагают, вследствие ревности. Как Авдотья Силантьевна, так и Глеб Чутыркин работали на заводе, полюбили друг друга и даже хотели в недалеком будущем венчаться. Производится следствие.